Я был готов поклясться жизнью, что из десяти присутствующих на секретном совещании мафиозных авторитетов я прекрасно знал семерых. Да еще как! Персиков, само собой. Далее двое из собравшихся были депутатами Думы, и их лоснящиеся физиономии не сходили с экранов телевизоров. Еще один — президентом крупного московского банка. Другой — председателем одного из фондов, следующий — известным предпринимателем из ближнего зарубежья. Ну и, наконец, присутствие среди собравшихся этого хорошо знакомого мне человека явилось для меня просто ошеломляющей неожиданностью. — Здравствуйте, товарищ генерал! Процедил я сквозь зубы, чуть не раздавив у машинально сжавшейся ладони, пульт дистанционного управления телевизором. Вот и свиделись. Остальных трех я не знал, но их лица говорили сами за себя. У меня сложилось впечатление, что передо мной сидят все три части популярного голливудского фильма «Крестный отец». Я нажал на одну из кнопок пульта и включил минимальную громкость динамиков. Но в полной тишине, в которую незаметно погрузилась подземная база с приездом влиятельных гостей, даже эти несколько децибел звучали как пронзительный гудок проносящегося мимо электровоза. Совет мафиозных авторитетов как раз заканчивал обсуждение вопроса о покупке структурой контрольных пакетов акций шести немецких и трех латвийских банков. Было также принято решение опустить кое-кого из крупных, но, к сожалению, несговорчивых бизнесменов на все имеющиеся в их распоряжении активы. Это выгодное предложение, внесенное одним из крестных отцов, поддержали практически единогласно. Ну а дальше я понял, что успел как раз вовремя. Встал в председатель фонда детского сволочи. И начал рассказывать совершенно немыслимые вещи. Мол, на какие сладкие суммы обогатился его фонд, Благодаря провернутым за последнее время махинациям. Мафиозный папа все говорил и говорил Про оружие, наркотики, горючие, деньги, товары, нефть И многое-многое другое. Я ощутил, как глухо, надрывно начинает стучать сердце, Наконец он стал сообщать о традиционных упаковках и для провоза наркоты и награбленного золота. Председатель детского фонда говорил о грузе 200 о гробах. Его использовали американские солдаты во Вьетнаме. Его, я знал об этом совершенно точно, применяли и советские военные чины в Афганистане. Его используют и сейчас». Во всех, без исключения, горячих точках, все, кому не лень, и наши, и не наши. Господи! Я смотрел на маленький экран Сони, пылающими от злости глазами, и вспоминал, вспоминал мой недавний отпуск. Я слушал и не слышал тех страшных слов, которые совершенно спокойным лицом выговаривал Глощеватый, очень довольный жизнью человек. Наконец он закончил, но его доклад опять не вызвал ни у кого из присутствующих никаких дополнительных вопросов. И все и так было предельно ясно. Структура продолжает фундаментально и уверенно обогащаться. Но мне вдруг показалось, что все эти люди, вальяжно рассевшиеся вокруг овального стола, находятся в состоянии ожидания. Они ждали чего-то особенного, ради чего всех их сорвали с мест и затащили в эту крысинную нору. И вот поднялся мой старый знакомый. Он спокойно пригладил начинающий редеть, черные как смоль волосы, медленно обвел взглядом всех присутствующих. В какой-то момент его зоркие и холодные, как у ястря по глаза, остановились как раз на том месте комнаты, где находился внимательно наблюдавший за всеми ними стеклянный зрачок скрытой видеокамеры. И я впервые ощутил на себе всю силу и тяжесть этого дьявольского взгляда. Казалось бы, генералы чуть скривились в надменной усмешке, глаза едва заметно прищурились, а каменное лицо маска приобрело выражение властного торжествования». — Вот, мол, ты и попался, дружок. Как же больно теперь тебе будет! Как же больно! Но, естественно, все это оказалось просто игрой моего до крайности возбужденного воображения. Генерал отвернулся от камеры, тихо прокашлялся и не спеша начал докладывать об окончании всех подготовительных работ для начала грандиозной и в сложившейся обстановке, Такое определение даже не казалось чем-то особенным. Фантастической операции под кодовым названием «Кукла». Операции полного и окончательного захвата власти в стране. Он рассказал обо всем, начиная с момента перехода контроля над секретными психотропными разработками, под его негласную юрисдикцию экспедиции к Бермудскому треугольнику научного судна «Пеликан», и заканчивая его осознанным решением сотрудничать в этой области со структурой, в которой он видит реальную силу и власть будущего. Затем к генералу присоединился Персиков и рассказал о ходе работ над созданием психотропного оружия индивидуального действия со стороны структуры, не забыв при этом упомянуть блестящую вербовку агента Прохорова. так и не вовремя скончавшегося подсердечного приступа. Его гениальную разработку, ретранслятора-декодера, окончательное завершение создания первого рабочего аппарата ученым Коганом, и, наконец, успешное завершение промежуточной операции «Сеть», в результате которой пятеро очень больших и влиятельных людей теперь носили под сердцем сложнейший микро-ретранслятор. После этого снова заговорил генерал и рассказал всем присутствующим о рабочих испытаниях первого в мире психотропного оружия и индивидуального воздействия. В завершении всего он достал из своего черного дипломата видеокассету, вставил ее в находящуюся в дальнем углу комнаты ширококранную видеодвойку и в течение десяти минут демонстрировал собравшимся на совет мафиозным авторитетам кадры предварительных испытаний. Каждый эпизод генерал обстоятельно комментировал, объясняя, где в данный момент находилась установка с кухловодом и как обеспечивалась ее работа и охрана. Наконец он выключил телевизор, убрал видеокассету обратно в дипломат, Снова обвел тяжелым взглядом сидящих вокруг стола мужчин и сказал, медленно и отчетливо произнося каждое слово. «Ровно через пятьдесят восемь часов начнется новое время. С этого момента мы, согласно ранее разработанному плану, приступаем к началу нового этапа в осуществлении операции «Кукла». Отныне... Операторами будет контролироваться каждый шаг, каждый взгляд, каждое слово тех людей, которых вы только что видели на кассете. По предварительным расчетам и согласно плановым мероприятиям, структуре потребуется не более трех месяцев, чтобы иметь контроль над 90% национального достояния. Один из крестных отцов так внимательно слушал доклад генерала что даже начал теребить собственный галстук. Когда тот закончил, мафиози поднялся и, наконец, справившись с нахлынувшим на него чувством ликования, осторожно, но вместе с тем очень конкретно спросил. «Все это очень хорошо, и мы все...» Он вобвел рукой собравшихся в комнате, «действительно счастливы, что в свое время не прогадали». решив выделять из общей суммы дохода немалую часть средств на работу по созданию психотропного оружия. Теперь совсем близок тот час, когда нам уже не понадобится прибегать к подкупу, уговорам и прочим методам убеждения, при желании взять контроль над какой-либо областью деятельности бизнеса или государственных структур. Но, как любил поговаривать один мой знакомый адвокат, ныне покойный, все это слишком хорошо и красиво, чтобы быть правдой. Скажите, какие независящие от нас обстоятельства могут хотя бы чисто теоретически помешать осуществлению операции? В комнате сразу повисла напряженная тишина. Все, в том числе и сам Персиков, с плохо скрываемым нетерпением ждали ответа генерала. Но тот не заставил их долго ждать. И впервые с момента начала обсуждения главной проблемы встречи он позволил себе улыбнуться и, категорически покачав головой, развел руками. — Ну, разве что кто-нибудь из здесь присутствующих самолично сообщит Совет Безопасности или ФСБ о существовании невероятного по своей сути плана «кукла». думай такой поворот событий исключается. Генерал посмотрел поочередно в лицо каждого из авторитетов и нашел там полное понимание, заключенное в сказанных им словах иронии. Ну, а раз так, значит, уже ничто не сможет помешать нам начать осуществление самого тихого в мировой истории плана захвата власти через... Он взглянул на висящие на стене помещения электронные часы. — Пятьдесят семь часов и сорок пять минут. — С чем вас и поздравляю!